Он никогда не скажет мягких, нежных слов, которые говорил мне Джеймс, но от этого он стал для меня еще желание. Я протянула к нему руки. Да, Том — это единственное, что имеет значение. Казалось, время остановилось, оно потеряло всякий смысл, и все из-за Тома Омара. Я вернулась в свою квартиру в воскресенье утром, чтобы забрать еще кое-какие вещи и принять душ. В квартирке Флоэта напоминала купание в Северном Ледовитом океане и обнаружила на автоответчике кучу новых отчаянных сообщений от матери. Это было последнее воскресенье октября, о чем я совершенно забыла. Не забудь, дорогая, мы ждем тебя к обеду в воскресенье. Почему ты никогда не перезваниваешь, миллисент Я ненавижу эти дурацкие машины. Как со стеной разговариваешь? Ты не уехала, Милисент, капризно вопрошал скорбный голос. Ты могла бы сказать мне. Я бы позвонила тебе в контору, если бы не думала, что у тебя из-за этого будут неприятности. Как обычно, я испытала одновременное чувство вины и недовольства. И я сразу же позвонила домой. «Извини, мам», — изобразила я раскаяние. «Ты права, я уезжала». Ненавижу врать своей матери, но разве могла я сказать правду? Знаю, что мне следовало позвонить, но все решилось буквально в последнюю секунду. И я была так занята, когда попала туда, что забыла обо всем прости меня повторила я полагая что этого будет достаточно чтобы она успокоилась но оказалось что я ошиблась куда ты попала требовательно спросила она я назвала первое пришедшее мне в голову место бирмингем ради всего святого что ты там делала джордж меня послал туда неужели в голосе матери прозвучало такое почтение что я возненавидела себя еще больше — Должно быть, он о тебе высокого мнения, раз отправил тебя в такую даль, в самый Бирмингем. Чтобы сделать ей приятное, я уделила своей внешности особое внимание. Я надела вишневый костюм, а под него черную тенниску. Чтобы успокоить свою совесть и возместить ущерб от собственной лжи, по дороге в Киркбе я остановилась купить букет и коробку шоколадных конфет «Террис Олгулд». «Не нужно было этого делать, дорогая», — запротестовала мать, хотя была очень довольна и польщена. Когда мы уселись за стол, разговор сразу же зашел о квартире Фло. «Я думала, что ты уже там все разобрала», — заметила мать, когда я обронила, что там еще не початый край работы. «Я свободна только по воскресеньям, так?» — защищалась я. «Вы не поверите, сколько у Фло скопилось всякой всячины. На это уйдут годы». Твоя бабушка все время спрашивает об этом. Я сказала ей, что ты позвонишь и заедешь к ней по дороге домой. Я застонала. Да нет, мам, только не это. Она твоя бабушка, дорогая. Она страстно желает получить что-нибудь на память о Фло. Какое-нибудь украшение будет весьма кстати. Фло вряд ли обрадовалась бы, если бы что-нибудь из ее вещей досталось человеку, чье присутствие на своих похоронах она специально постаралась исключить. А что касается драгоценностей, то пока что я не встретила ничего похожего. Сложности нарастают, как снежный ком, — с беспокойством подумала я. Все усложнилось еще больше, когда Деклан спросил, как поживает Джеймс. «У него все в порядке», — автоматически ответила я, и только потом до меня дошло, что я не видела его целую неделю, и он ни разу не позвонил. Вероятно, то, что его выгнали, стало последней каплей. Я выбросила мысли о нем из головы, Мне и так было о чем подумать. И сказала Деклану, «Ты узнал что-нибудь насчет колледжа?» Мой папаша поперхнулся бифштексом.